Глава 28 Это все здорово, только я езжу по этой трассе почти каждый день и выучил ее практически наизусть, со всеми поворотами и придорожными знаками, и указателя на больницу не помню. Значит, надо остановиться, достать из бардачка автомобильную карту Московской области и поискать там ближайший населенный пункт, где есть хоть какое-нибудь медицинское учреждение. Что я и сделала. Сегодня определенно был день Моники. Не более чем в десяти километрах от той точки, где стоял мой джип, Находился, если верить карте, небольшой городок, возле которого имелась пометка в виде красного креста, означающего, что больница там есть. Первым делом я позвонила Мартину и сказала, куда мы направляемся. Зачем терять драгоценные для девушки минуты? Чем раньше прибудет вертолет, тем лучше. Так, а теперь в больницу. Я оглянулась назад. Держись, хорошая моя, держись. Помощь уже в пути. Мы тебя вытащим. Ты только держись, Моника. Ох, не нравится мне это. Девушка и раньше была не самым румяным в мире человеком. Но сейчас странно запрокинутое лицо приобрело жуткий синюшный оттенок, и... Грудная клетка была неподвижна. Она что, не дышит?» Меня буквально смело с водительского сидения. Распахнув заднюю дверцу, я трясущимися руками попыталась нащупать сонную артерию Моники. Но дурацкий тремор меньше всего способствует поискам пульса. Особенно если этот пульс слабый. Или если его вообще нет. «Ты что творишь?» – взвыла я. Ничего лучше не придумала, как умереть в момент спасения, когда до больницы осталось каких-то 10 минут езды. Нет уж, дорогуша, фигушки. Хорошо все-таки иметь просторную машину. Можно спокойно разложить заднее сиденье и заняться реанимационными процедурами. Впрочем, слово «спокойно» в данной ситуации как-то не к месту. Потому что Моника действительно не дышала, и биение сердца я, приложив ухо к грудной клетке, не услышала. Самое ужасное, что я не знала, когда именно это произошло, и есть ли смысл трепыхаться. Но для меня он был потому что сегодня день Моники. Она смогла вырваться из лап маньяка, позвать меня, к нам на помощь летит вертолет, ее ждут в лучшей клинике Москвы. И в конце концов я уже сказала ее маме, что дочь жива, а новые потери своей девочки Элеонора не вынесет, и на моей совести будет две смерти. Что? При тут я? А при всем. И я продолжала чередовать непрямой массаж сердца с искусственным дыханием. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Не знаю, сколько это продолжалось, минуты или часы. Время словно остановилось. Не было ничего, ни рёва проносящихся мимо фур, ни гудков автомобилей. Вроде бы подошли какие-то люди, о чём-то спрашивали, но это всё там, за полупрозрачной пленой реальности. А здесь, внутри кокона, были только мы с Моникой и мерные повторяющиеся движения. Раз, два, три. Ничего не получалось, я это чувствовала. Под моими руками лежала пустая оболочка, утратившая душу. Но, может, душа ещё не очень далеко улетела. Может, она меня услышит? Подумай о маме, девочка. Она столько вынесла за этот год, и теперь, когда ты вернулась, Моника, вернись, вернись, слышишь? Раз, два, три. И вдруг... Странное ощущение. Словно слегка шелохнулся воздух, а тело под моими руками перестало быть пустой оболочкой. Нет, физически пока ничего не изменилось. Но это трудно описать, я просто поняла. Моника вернулась. А в следующее мгновение девушка трудно, со всхлипом, втянула в себя воздух и задышала. Сама. И сердце, пусть слабо, пусть еле слышно, но забилось. Я обессиленно опустилась на землю возле джипа, ощущая себя бесполезным куском теста, не способным шевельнуть ни одной плохо вылепленной конечностью. «А попробуйте шевелить непропеченным тестом». Оболочка пузыря, в котором я все это время находилась, лопнула, и я услышала аплодисменты и возбужденные голоса. Смысл слов пока доходил до меня с легким торможением. Но, судя по интонации и радостному мату, собравшиеся выражали восхищение и озабоченность. И ужас от вида Моники. И любопытство. И... да много чего еще. Но это было неважно. Гораздо важнее срочно доставить девушку в больницу. А мои куски теста все еще сырые и неподъемные. И телефон звонит не переставая, винчиваясь стрелью дрелью в мозг. Не могу сейчас ни с кем разговаривать. Нет времени. Я попыталась подняться, ничего не получилось чьи сильные руки помогли мне и до сиденья довели и усадили. И спрашивали все время, что случилось. Слышала, как кто-то вызвал по телефону полицию и скорую. «Нет, ребята, нам некогда ждать. И нет силы объяснять. Все потом. Нам надо ехать, если получится». Я снова посмотрела на Монику. Дышит. И синюшная с лица ушла. «Так, ключ в замке зажигания. Осталось только повернуть». Но даже это простейшее движение оказалось для меня непосильным. Вот же квашня истеричная. Рано стрессовать, рано, поняла? Сначала надо довести Монику до больнички, а потом можно и в обморок хлопаться. Вот только никакие доводы разума и концентрация силы и воли не действовали. Кусочек теста на водительском сиденье шевелиться не желал. И что, ждать полицию и скорую? Нет, не ждать. Над головой послышался странный гул. Потом свист лопастей в двухстах метрах от моей машины в поле. Грузной стрекозой приземлился вертолёт. Причем это был не фарсистый прогулочный кругляшок-игрушка. Нет. Солидный такой, с красным крестом на боках. Сквозь стекла просматривается медицинское оборудование. И бегут оттуда, пригибаясь от создаваемого лопастями ветра, люди в светло-зеленой медицинской униформе. Той самой клинике, где выхаживали Олега и меня. Но они ведь должны были прибыть в названный мной городок. Почему они здесь? А тебе не все равно. Главное, ты справилась. Ты сделала все, что могла. И теперь за жизнь девушки отвечают профессионалы. А потом в моем сознании перегорели лампочки. Все до единой, и стало темно. Но недолго. Мерный гул и подрагивание всего организма выдернули меня из небытия. Это что меня, на подзарядку поставили? Как мобильный телефон? И новое объяснение собственным ощущениям я поначалу найти не смогла. Вероятно, разум, в отличие от сознания, еще не очнулся. Вот и развлекается подсознание, выталкивая на поверхность самые дебильные предположения. «Какая нафиг подзарядка? Я в вертолете, вот и все». «В вертолете? Но зачем? И как же мой пыжище?» Я открыла глаза и попыталась вскочить, но немедленно закружившаяся голова подло опрокинула меня обратно, на кушетку. «Тише, девушка, тише!» Склонился надо мной один из врачей, худой мужчина лет сорока. «Зачем же так резко? Вам сейчас покой необходим?» «Какой еще покой? Я не больна. Это Монике нужна помощь. С Моникой теперь все будет хорошо. Вон она, видите?» Я повернула голову в указанном направлении и облегченно улыбнулась. «Да, теперь действительно все в порядке». Тело девушки было почти не видно из-за путавших ее проводов, шлангов, капельниц и прочей реанимационной амуниции. «А вы молодец», – одобрительно хмыкнул доктор. «Люди, собравшиеся возле вашей машины, рассказали нам, что произошло. Похоже, эта девушка уже дважды обязана вам жизнью». «Вы что, врач?» «Нет, я психолог. Но действовали вы грамотно, словно прошли медицинскую подготовку». «Ладно, не буду вас утомлять, отдыхайте». «Скажите, а как вы нас нашли? Ведь я направила вас в город». А мы как раз ехали в город, когда увидели внизу скопление машин на трассе, и в центре скопления стоял белый внедорожник «Пежо 3008», о котором нам господин Пименов говорил как об опознавательном знаке. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы сложить 2 и 2,2. Мы поняли, что до больницы вы не доехали и сели рядом, а через пять минут будем на территории нашей клиники, где оборудована вертолетная площадка. Но меня-то зачем взяли? Ну как же? Вы ведь находились в глубоком обмороке. Давление упало ниже низкого, пульс нетевидный. Не могли мы оставить вас в таком состоянии. А как же моя машина? Не волнуйтесь. Там как раз полиция прибыла, вызванная свидетелями. Они позаботятся о вашем авто. Вам, как вы понимаете, в ближайшее время придется довольно плотно с ними общаться. Ведь состояние найденной вами девушки ужасно. Ага, вот и клиника. Садимся. Кстати, у вас без конца мобильной сумки звонил. Пришлось отключить, чтобы не мешал. Кто там такой настойчивый? Скорее всего, мать девушки. Понятно. Тяжело вздохнул доктор. Но я бы вам не рекомендовал беседовать с ней прямо сейчас. Отдохните хотя бы пару часиков под капельницей, а потом уже... Пару часиков? Она ведь толком ничего не знает. Вы представляете, что с ней произойдет за эти пару часиков? Дайте, пожалуйста, мой телефон. Но Мартин Игоревич распорядился. Дайте!